Глава одиннадцатая. Не с теми ты связалась. Хейвен. Когда наша ночная вылазка, которая заключалась в опаивании демонов, завершилась, а я вернулась в свою комнату, то до меня дошло, что ответа на свой вопрос так и не удалось услышать. Да я наловко увильнула от него, не сказав, почему только я могу вырвать на наихаса из лап мойвы. Нет, демоница ответила, конечно, но не то, что я у нее спрашивала. Остаток ночи прошел словно в бреду. Я металась на простынях, ёрзая стороны в сторону. Никак не получалось найти удобное положение. Отгоняла от себя мысли, что всему виной хозяин этого особняка. Точно не он? С чего бы? Мне с ним делить нечего. Бурчала себе под нос, зевая. Моё дело маленькое. Вот спасу его и уберусь из этого мира. Мне здесь не место. Сон, наконец, взял в свой плен... Давай усталым телу и мозгу долгожданный отдых. Проснулась я от того, что меня кто-то осторожно тряс за плечо. Хейвин, хейв, проснись, ну же!» Да, Яна, промямлила сонно я. «Вставай, скоро завтрак. Ну ты и спать. Мне тебя еще в порядок надо привести». Со стоном недовольства я разлепила глаза и спустила ноги на пол. «Да не кисни!» — фыркнула демоница. «А то Шантара позову, он тебя быстро развеселит». «Не надо», — выпалила я, замечая смешинки в глазах кореглазой. «Издеваешься, да?» — прищурилась я. «Он вообще веселиться умеет?» «Умеет», — любя улыбнулась девушка. «Он у меня очень хороший. Правда, по первости мне хотелось его прибить, но это уже в прошлом — открыла я рот, мечтая услышать подробности. «Все твои «а», мы обсудим потом». «А сейчас иди в душ», — скомандовала Даяна. Через сорок минут мы бодро шагали по коридорам особняка, отслеживая реакцию слуг. Вчера не получилось обойтись без магии. Честно, я начинал уже привыкать к ней. Нужно было видеть, на какие уловки приходилось идти, чтобы подлить слугам настой в питье. Естественно, появиться перед ними и потребовать выпить мы не могли. Вот и приходилось наведываться к каждому под иллюзией невидимости». Кто-то выпил прямо у нас на глазах, не замечая ничего лишнего в своей кружке или стакане, а кто-то нет. Семеро. Мы не видели, как настой употребили семеро. Время уже перевалило далеко за полночь, поэтому пришлось отправляться по своим комнатам, намереваясь закончить начатое сегодня утром. Я не знала, когда настой подействует и как именно себя проявит, ведь человек — это одно, а демон — совершенно другое. Но какие-то, видимо, изменения должны были быть в любом случае — Вот именно их и нужно было ждать. Войдя в обеденную залу, я не смотрела в сторону сидящего инкуба, но мне не составило труда почувствовать на себе его взгляд. В груди что-то шевельнулось, и я отдернула себя, давая мысленно под затыльник. Это что еще за волнение такое? Прекратила живо. Демонище понравился. Да ты сбредела, Хейвен. Посмотри на него, напыщенный, рогатый, весь такой из себя ж бесит. Пф! Да, он хорош, но и черт с ним. Рассевшись за столом, все приступили к завтраку. Я ела неспешно, краем глаза рассматривая стоящих позади слуг. Из присутствующих каждый выпил настой. Странно. Все вроде выглядят, как и прежде. Вывод напрашивается сам по себе. Либо нужное время еще не прошло, что маловероятно, либо... Мой мысленный монолог прервал тихий вздох и грохот упавшего под носа. Все разом обернулись, замечая лежащую на полу служанку, которая пыталась подняться, но у нее не получалось. Ее не с чуть задрался, являя нам темные пятна на внешних сторонах бедер. Это что еще такое? Напрягся на их почему-то бросая именно в мою сторону гневный взгляд. Я сделала невозмутимый вид и посмотрела на Даяну, которая все поняла без слов, впрочем, как и шантар. Странно, но в его глазах читалось одобрение. добыть да того не может, скорее небо на землю упадет, чем этот брюнет одобрит мои действия. Что Найхас, что Шантар, два сапога пара. «Давайте ее в дом отца, он вызовет королевского лекаря», — скомандовал брюнет. «Служанки королевского лекаря?» — усмехнулась Мойва. «Вы с такие заботливые», — произнесла она, явно нервничая. Я была готова поспорить на что угодно. Черноволосая дрянь поняла, что произошло. Она не тупая, какой хотела казаться. Шантар унес девушку порталом. Да, «Даяна», — окликнул кореглазу инкуб, — «мне нужно с тобой поговорить, можно?» «Да, конечно», — кивнула демоница. Они покинули обеденную залу, оставляя меня со слугами и Моевой, которая внимательно смотрела, словно пытаясь что-то понять или уже поняла. Я не стала малодушничать и посмотрела в упор на нее. «О да! Столько грозы во взгляде, столько ярости! А еще угроза, предупреждение и чуть ли немысленное убийство! Хотя что-то мне подсказывало, она и на такое способна». «Уже уходишь?» — пропела она, когда я повернулась к ней спиной, направляясь к двери. «Именно так?» — ответила я, оборачиваясь. «Мне здесь больше нечего делать». «Верно говоришь», — оскалилась Мойва. «В этом доме тебе больше нечего делать». Слуги вышли, а я все так и продолжала смотреть на нее, не выражая ни одной эмоции. Страха перед этой пиявкой не ощущалось, скорее желание наподдавать ей. «Они не просто так тебя сюда привели, ведь так же?» — едва слышно произнесла черноволосая, неспешно направляясь в мою сторону. «Так вроде это ни для кого не секрет. Разве нет? Служанок просто так никто не приводит?» и Я попыталась прикинуться дурой. В ответ меня лишь смерили убийственным взглядом. Ее глаза могли сказать многое. Но только они. Поза, выражение лица — все это было настолько непроницаемым и не вызывающим ничего подозрительного, что говорила лишь об одном. «Мойра — серьезный игрок, и она готова стоять до последнего». «Напомни, как долго продлится ваш ремонт?» — скинула черноволосая свои тонкие брови. «На этот вопрос может ответить госпожа Даяна», — хмыкнула я. «Спросите у нее. Да и если мне не изменяет память, она все еще хозяйка в этом доме, так что...» Усмехнулась я, намеренно оставляя предложение незаконченным. Не спрашивая разрешения удалиться, я гордо направилась на выход. «Думай, хвостатая, думай, а еще лучше знай, что не с теми то связалась. Ох, не с теми!»